Глава пятая. Дом. Антон. «Вы только посмотрите, кто выбрался из монастыря!» Ржет Самсонов, как только замечает меня в баре. «И тебе привет!» Отвечаю, крепко пожимая ему руку и усаживаюсь рядом за стойкой. «Безалкогольное пиво, пожалуйста!» «Серьезно? Может, еще парное молоко закажешь?» Я смеюсь, покачивая головой. «Утром мне нужна трезвая голова». «Эх, чертов отличник!» Добродушно подмигивает давний друг, но больше не давит. «Ну, расскажи подробнее, как тебя занесло в Торонто?» «Ты же знаешь, у меня сын. А Ванесса, его мама, модель. Сначала она подписала контракт с местной компанией, и я поехал за ней, чтобы быть рядом с сыном. А теперь она вообще свалила в Европу. Не знаю, как это скажется на марке». Пока в смятении. «Марк сейчас с тобой живет?» «Да, и я боюсь того, что моя бывшая выкинет через полгода, когда ее контракт закончится. Не могу же я каждый раз подрываться и мчаться за ней. Ни один клуб не возьмет после такого». дело «Но ты отличный отец, это дорогого стоит». «Спасибо». Благодарно киваю другу и решаю перевести разговор. «А у тебя как? Есть дети?» «Нет, не сложилось». Самсон опускает взгляд на бокал. «С Сашей все как-то...» «Это та девчонка, с которой ты познакомился, когда за КХ Сочи бегал?» «Да, мы переехали вместе, но все так закрутилось». Друг задумчиво чешет бровь над аккуратным шрамом и глубоко вздыхает. «Не знаю, сложно все». «До сих пор любишь ее?» Самсон молчит. Просто пожимает плечами. «Время лечит!» Хлопаю его по спине, принимая его молчание за положительный ответ. «Тебя вылечила Ты свою Эльку смог забыть?» Я начинаю смеяться в голос от иронии ситуации. «Знаешь, где она сейчас?» Вместо ответа задаю встречный вопрос и притягиваю бокал со своим пивом. «Нет, а должен?» «Здесь, в Торонто!» Она невеста нашего капитана. Выпаливаю, не в силах держать эту сплетню при себе. Простите, но последнее время мне кажется, что я живу в бесконечном бразильском сериале, и мне нужно хоть с кем-то этим поделиться. Да ладно! В смысле невеста? А ты? Так, подожди. Да, он сделал ей предложение на финале. Ты что, новости не читаешь? Удивляюсь, я Самсону потому что о помолвке Адамса и Золотовой не написал только ленивый. «А он знает, что вы в прошлом... ну это...» «Знает...» Вздыхаю, закатив глаза. «Пиздец!» Выпаливает друг, находясь в полном шоке. «И вы гоняете в одной команде? Как вы еще не поубивали друг друга?» «И не говори! Я ведь, когда Эльку увидел здесь, в Торонто, захотел все вернуть». Знаешь, старые чувства, ностальгия по дому. Отшила? Бесповоротно. Цокую без доли сожаления. А там уже и Адамс терся на горизонте. Чую тебе совсем не сладко под его руководством. Мягко сказано, но я просто игнорирую его выпады в мою сторону. Тренер мной доволен, делить с Картером мне нечего, так что перебесится. — Так, значит, ты сейчас свободен? — и не только сейчас. Последние десять лет никем толком и не был занят. «Так, может, к девчонкам?» Он толкает меня плечом. «Не, это без меня». «Тох, да что ты как монах? Сын с кем сейчас?» «С моим поваром Дефис няней». Делаю кавычки пальцами на слове «няня». «Ого, два в одном! Симпатичная?» Читаю в его глазах нездоровое любопытство и бросаю укоризненный взгляд. «Воу, все понял, персонал мы не трахаем». «Ни персонал, ни своего повара, ни тем более няню-ребенка», — добавляю я. «Эта дорога в никуда. Она живет в моем доме. Я не могу просто взять и в какой-то момент спустить перед ней брюки». «Какие мы правильные!» — фыркает Самсонов, покачивая головой. «Миш, это опыт!» — вздыхаю я, не поддаваясь на его провокацию. Пальцы сами собой постукивают по стеклу бокала. «Я уже ничего не хочу, вот правда». Только бы все наладилось, и у Марка была полноценная семья и стабильная среда, где он сможет учиться, развиваться, заводить друзей и не бояться, что в любой момент мама с папой захотят куда-то переехать и снова выдернут его из привычного мира. «Все наладится!» Друг хлопает меня по спине и подносит бокал с виски, чтобы чокнуться. Мы сидим еще какое-то время в баре. Пьем, вспоминаем былые времена, когда еще вместе гоняли шайбу в КХЛ. Копаемся в социальных сетях, ищем старых товарищей по команде, узнаем, кто чем живет сейчас. Спустя несколько часов я приезжаю домой. И как только открываю дверь, в нос ударяет приятный аромат свежей выпечки. Теплый, обволакивающий, до боли в груди мне незнакомой. Снова эта фея сладостей что-то наготовила, превратив квартиру в пекарню. Пробираюсь на кухню, следуя за манящим запахом, и нахожу источник преступления — фигурное печенье в форме хоккейных коньков, шайб и клюшек. Некоторые облиты шоколадом, другие разрисованы глазурью. Судя по неуклюжим, но старательным рисункам, Делала их явно не Сандра, а Марк. Кривые линии, подтёки, искреннее творчество шестилетки. Они, наверное, провели весь вечер за кулинарным мастер-классом. И не поверю, что Марк удержался и ничего не слопал в процессе. Мне бы злиться за нарушение режима питания, но вместо этого улыбаюсь как счастливчик. С кем бы еще посчастливилось моему сыну испечь домашнее печенье вместо того, чтобы просидеть весь вечер за приставкой? Ванесса не знает, где в ее квартире кухня находится, а здесь настоящий рай для детей. Тянусь за самой уродливой, извини, Марк, печенькой и без всяких угрызений совести откусываю, засыпая пол крошками. Боже мой, это так вкусно! Открываю холодильник, хватаю бутылку молока, откручиваю крышку и прямо из горлышка запиваю еще теплое печенье. Меня охватывает такая тоска по дому, которого у меня толком никогда и не было. Я все еще тот маленький мальчик, сижу запертым в сыром подвале своего дедома и отбываю наказание за очередную выходку. За мной не придет мама, не утрет слезы с лица и не скажет, что все равно любит, даже такого застранца. Я добился всего, о чем мальчишка с трудным детством и мечтать не мог, но пустоту внутри так и не нашел, чем закрыть. Мягкая ароматная выпечка смешивается с холодным молоком, щекача рецепторы до да мурашек приятным чувством. Вкус домашней еды – роскошь, которая мне никогда не была недоступна. И так уж вышло, что это недостижимое ощущение дома мне подарил совершенно чужой человек».